Глава четвёртая. После занятий я направилась в столовую, где за столом уже сидели ребята и грустно вздыхали. «Ну, как прошла встреча с новым ректором?» — поинтересовался Сеор. «Нормально», — протянула я. «Ребята, тут такое дело насчёт выступлений». «В чём дело, мило тут же подобрался Марк. «Мне занятия поставили. Я думала, он пошутил, а сейчас узнала, что правда. Завтра занятия» а после он требует меня на разборке. Там... неважно. Я махнула рукой и, задумавшись, тяжело вздохнула. Сиор ткнул в меня вилкой и, улыбаясь, спросил. «Ну что, не сумела договориться с Тором-ректором, мило? Неужели он устоял перед нашей милой мышкой?» «Да не, не то». Всё ещё, не выходя из задумчивости, ответила я на автомате. Опять замуж звал. Чёрт. Я резко села, зажав рукой рот. Ой, Лица мага и его напарника вытянулись. Марк подавился мясом, которое жевал. «Что?» Сиор, наконец, подобрал подбородок со стола. «И... как это... опять?» Я почему-то смутилась и промолчала, а Марк не выдержал и рявкнул «Ну же! Что значит «опять»? Когда еще звал?» Тут он схватил мою руку и дернул горсть браслетов, освобождая от пут родовой артефакт, и дернул его. Ещё и ещё браслет звякнул и раскрылся, а я охнула от боли и попыталась выдернуть руку. «Когда?» «Позавчера». «И ты не согласилась», — выдохнул он, но так, что студенты за соседними столами перестали жевать и обратили взоры на нас. «Нет, не согласилась». Я продолжала дёргать, пытаясь освободить руку из железной хватки напарника. «Но его это не интересует, он упертый». «Да отпусти же!» Наконец Марк, словно очнувшись, отпустил мою руку и сел прямо, отвернувшись от меня. «Прости, я просто от неожиданности. Прости, мила». «Ничего». Потирая руку, ответила я и повернулась к Сиору, который аккуратно протянул свои пальцы ко мне и одним прикосновением снял неприятные ощущения в кисти. Я благодарно улыбнулась магу и спросила. «Пойдём сегодня тренироваться?» «Конечно». «Подождите, сначала надо решить, что делать с завтрашним выступлением». «Мила, пропускать его нельзя ни в коем случае, иначе будут проблемы с договором, и они тебе не понравятся». «Там дядя такого наворотил». «Но ты же проверял, ты же сказал, что всё учёл». Парень как-то неожиданно смутился. «Не всё, он там тебя... я не заметил. Он тебе в условиях отдельно вписал, что при нарушении договора ты ему достанешься со всеми потрохами». «Но я всё отслеживаю и контролирую. Ты ему не достанешься. Не беспокойся ни о чём». «Что?» Я взревела, вскочила с места, с силой оттолкнув и уронив тяжёлый стул. «Ты что, ты с ума сошёл? Что ты пропустил, Марк?» Наклонилась к нему и, схватив за ворот куртки, приблизила его лицо к себе и зашипела. «Какие условия в моём контракте?» «Мила, они никогда не вступят в силу!» Тихо, но твёрдо ответил напарник. «Какие условия контракта?» — по слогам выделила я. «Я передаю свои права на тебя, дядя». Всё, что Марк успел не ответить, как его буквально снесло со стула и, буквально протащив несколько метров, с силой шмякнуло о стену зала. «Армар!» Спокойное, но от этого не менее злое. Я замерла на месте, даже боясь подумать, как это могло показаться со стороны. «Тор Хаэр? Это не то, что вы подумали! Совсем не то!» Пролепетала я, боясь повернуться к выходу из столовой лицом, и добавила уже шепотом «Совсем-совсем не то!» «Армар, сегодня мне некогда разбираться с вашим развязным поведением, а завтра решим, как будете отрабатывать!» Совершенно спокойный и холодный голос. Мужчина развернулся и вышел, хлопнув дверью. «А я разозлилась! Очень!» «На себя, на Марка, на весь мир».